Глава 63. Предчувствие беды. Кристиан. «Впервые вижу тебя таким влюбленным. Намеренно издеваясь над Мариусом, я изрядно капал ему на нервы, но брат, как ни странно, не реагировал на мои потрунивания. «Не получится», – Марна смешливо вскинул брови, нахально улыбаясь. «Даже не старайся». Николь сами ли сдерживались, но потом одна из них захохотала, а за ней и вторая, вызывая улыбку на лице. Сидя в движущемся экипаже с гербом нашего клана на двери, я размышлял о том, что моя жизнь стала совершенно другой. Серые тучи уныния и одиночество развеялись. На небе появилось солнце, даря надежду и радость не только мне, но и всему темному народу. Я познал вкус счастья, нежности и любви, научился дорожить не только братом и отцом. Теперь моя семья стала сильнее, потому что нам было за что бороться. Да, на горизонте маячило что-то недоброе, и мутная парочка, которую Ника словесно вышвырнула за дверь, прямое тому подтверждение. Но я верил, что по итогу все те, кто сгорает сейчас от зависти, успокоятся и отступят от своих дурных затей. Нет, не хочу сказать, что все закончится само по себе и без потерь, не бывает такого. «Потери обязательно будут, но не с нашей стороны, а со стороны тех, кто рассчитывает непонятно на что». «О, Кланда и наш», — прижался к окну Мариус. «Нас ждут?» — спросила Николь. Стоило спуститься с подножки городской кареты, как Миан засуетился, выуживая большой букет цветов. а, -ан». «А -ан усмехнулся Мар. все понятно. Ждут. Но не нас, а нашу крошку». Амели от заметного волнения прикусила нижнюю губу, смотря на тёмного с синими прядями в волосах. «Всем привет!» — махнула рукой Эмбер, шагая бок о бок с тараном. «И вам!» — ответила Ника. «Никакие цветы мира не сравнятся с твоей красотой!» Миан под пристальный взгляд Мара подхватила ручку Амели, прижимаясь к ней губами, а затем выпрямляясь и вручая ей букет. «Это бриллиантовая малярия», — произнес парень. Видел по лицу Мэл, что она сильно смущена и находится в недоумении, ведь о существовании таких цветов люди и не знали вовсе. А назывались они бриллиантовыми по одной простой причине. При соприкосновении с лунным светом, именно с лунным, другой не вызывал должного эффекта, цветы начинали переливаться, словно бриллианты. Их сияние завораживало, особенно если взять в расчет, что сами лепестки были черными. Спасибо. Скромно прилепетала Мэл, отводя взгляд. «Мы завтра к вам заедем, вы не против?» Спросил Таран, прерывая повисшую тишину и влюблённые гляделки Миана, который бросал свирепые взгляды на каждого темного, кто находился неподалеку. «Вот, как и положено, предупреждают о визите. Не то, что это сомнительная парочка. Не давала она мне покоя. Что-то в ней было не так». «Без проблем?» Согласно кивнул Мариус. Даже не спросишь, с какой целью? Лениво протянул Миан, посылая моему брату нахальную улыбку. Я так понимаю, Мар поспешил отбить удар темного, чтобы у меня была возможность снова понаблюдать, как ты увиваешься за моей сестрой. Я прав? Николь Сэмбер сдержали смешки, а вот нам, старо нам, этого не удалось, за что девушки наградили недовольными взглядами. Думаешь, смутил меня? Миан перевел внимание на амили Понимаю, прошло мало времени с момента нашего первого знакомства. Вода идет Идёт напролом. Но все же хочу, чтобы ты знала. Моё сердце бьется лишь для тебя одной. Со стороны девушек послышались тихие вздохи. Знаю, ты боишься меня. Миан стоял напротив Мэл, которая цепко держала букет в руках. Я обещаю, что дождусь. Дождусь того момента, когда ты без страха посмотришь мои глаза. Никто не решался перебить его. Все старались вести себя как можно тише и незаметнее, чтобы, не дай боги, не нарушить волшебство момента и не порвать ту тоненькую незримую для нас нить, протянувшуюся в эти секунды между человеческой девушкой и одним из самых сильных вампиров, который, как оказалось, несмотря на свой гонор и хроническое хамство, имеет свет в темной душе. Лекции в Академии прошли спокойно. Не считая того, что Миан постоянно находился в напряжении, ведь всем было понятно, что Амели завидная невеста. Без спутника, относится к клану Лабрен, да еще и родная сестра Монады. Неудивительно, что у каждого парня имелись на нее виды. Но Мел, нужно отдать ей должное, не удостоила ни одного из них даже взглядом, украдкой смотря на своего верного стража с синими прядями в волосах, который ходил за ней по пятам. Домой возвращались в тишине. Амели, как и в прошлый раз, спала на плече у Мара, а сам Мар сидел с закрытыми глазами, обнимая одной рукой расслабленную девушку. Никогда бы не подумал, что он так проникнется к кому-то. Сейчас я видел другого Мариуса. Не шута и благура, а взрослого, серьезного мужчину, готового к ответственному шагу. Спать мы с Николь легли не сразу. За окном еще не наступил рассвет но не это являлось причиной нашей бессонницы. Убиваясь, любимый не мог надышаться ей. Целовал снова и снова, ласкал и сходил с ума от близости. Она была создана для меня. Я обожал каждый сантиметр ее тела, ее дыхание и аромат кожи, игривый взгляд и пухлые губы. Эта девушка стала моей судьбой. Моей вселенной, и я ценил каждое проведенное с ней мгновение, запечатывая его в памяти. Позже, уставший, но счастливый, я уснул, прижимая вампирессу к своей груди, впитывая ее тепло. Плавая на волнах безмятежности, размеренно дышал, отдаленным сознанием чувствуя, что что-то не так. На душе было как-то неспокойно. Сонно зашарил рукой, понимая, что я на кровати один. Только хотел оторвать голову от подушки, чтобы отправиться на поиски Николь, как вдруг слуха коснулся ее душераздирающий крик, заставивший мгновенно подскочить. «Отец, нет!»